Кузина. Я предпочел бы покупать для нее каждый день сардины, да. потому что дыни и земляника зимой – это вам не сардины. Не сардины. О, выпьем. <свы> налейте, налейте, вокалы полны. В общем, я задолжал полторы тысячи франков. Ну, слава богу, мы достаточно богаты, Потар. Их надо заплатить. У вас я нисколько не сомневаюсь, кузина, но ваш муж, он, насколько его знаю, довольно-таки скуповатый прижимист. Не положитесь на меня, потар. Положусь. Сардинка. Катастрофа! Катастрофа! Сегодня воскресенье департамент закрыт. О, монани! Тут кузен Потар. Он хочет поговорить с тобой о чем-то по секрету. Свидетель обвинения. Где? Где? Да. Да, Потар. Кажется, нам надо говорить наедине. Поэтому, дорогая моя, оставь нас на эм-минут. тут тут э, Тут-а-тут. Выйд ⁇ С наслаждением, мой друг. С наслаждением. Держитесь, Потарчик. Не правда ли, Потар, это ужасно, это ужасно. Что ужасно? Но ты же видел нас сегодня ночью в вдвоем. Да, я видел. Я видел все. Я даже некоторое время следовал за вами. Вы, вы ужасно безобразничали. Вы... А главное колотили всех подряд моим зонтиком. Потар, вот так. Я, потар, я умоляю. Тебя, потар, я Потар. потар я даю тебе, я даю тебе слово. Это со мной впервые в жизни, Потар. Даю тебе слово. Потар, у меня к тебе дело. У меня к тебе тоже. Если тебя кто-нибудь когда-нибудь вдруг спросит, кому ты одолжил твой зонтик, твой роковой зонтик, роковой. ты отвечай так, что ты забыл его в поезде во время твоей поездки в Версаль. Куда ты ездил смотреть, как бьют фонтаны? Что? Что, фонтаны? Ну, фонтаны... А, бьют фонтаны? Ну, конечно. Ну, ради нашей дружбы. А теперь моя очередь. Видите ли, дядя, мне надо... Нет, я хотел... Я хотел просить у вас денег. Так, он хочет воспользоваться и содрать меня. Сколько, Потар? Потар, проси по чести. Ну, если по чести... 1500 франков денег. 1500 франков? О, тысяча 1500 франков здесь. Здесь 1503 франка денег. Потар. Как вы щедрый дядя, не ожидал. Я сам не ожидал. Ну, дайте, я вас расцелую. Потар, не теряй время. Позвольте, я поднимусь в библиотеку, мне нужно подготовить пакет предложений моему кредитору. Да, конечно, конечно. В первом чтении. Да, конечно, подарок. Я надеюсь, ты набросишь густую валь на эту ночь. Как, что? Что валь? Валь на эту ночь? Но чужая. Дядя валь не брал. Браво. Не о том, Патар, я прошу. Ну, молчать ну, и никому. Тебе, дядя, какие глупости. О, как говорят, мелкие грешки. Ты слишком великодушен, Патар. Успокойтесь, да. дядя, я никому ничего не скажу. Браво, браво, браво. Скажу только своей жене. Браво. Что? Она разболтает всему свету! Нет, нет, от неё ничего не могу поттер, я умоляю, я умоляю никому нет, не нет, говорить, Путар, умоляю! Нет, нет, нет, дядя, чтобы я врал! Жаме! <звы> все кончено, все кончено! Не пройдет и часа, как газетчики на улицах будут кричать «Последние известия сенсационные новости! Зверские убийства, совершенные бандой Ланглюме!» «Что делать, что делать?» Как остановить этот разгул прессы, средств массовой информации? Как? Очень просто. Убить потара. <звёздные> Черт вы жаровня. Да ему много толку мало. Этот месье модумен совершенно пьян. Он выпил целую бутылку ликера. Моего ликера. А теперь жарит на вертеле женский башмак. Жарит и. и, и... А, а? И чихает. Нет, рыдает. Чихает и я. Рыдает над ним. Куда ты идешь, Жюль? Я, месье, Я иду в библиотеку, несу туда жаровню с этим дыбом. В библиотеку читать? В таком дыбу, месье, Я иду убирать. Умирать? Да нет, месье, Убирать не от слова смерть, а от слова уборка, веник, тряпка. Да я В этом доме, стоит. он идет в библиотеку, а Потар теперь там один. Он от этого дыма, от этого угара задохнется, задохнется, без сомнения, ответит за эту Жюль, а я здесь не при чем. О, мне пришлось открыть окна, там Потар, он что-то пишет этот месье монумент скоро пережарит всю нашу обувь. Он говорит, что убил какую-то угольщицу на улице Лурсин, а Чепчик спрятал в табаке. Кстати, табачок. Пока бесья нет, можно выкурить трубочку за его здоровье. За здоровье нашего бесья я всегда готов выкурить трубочку. нашего месье, такое слабое что здоровье. Что ты делаешь, жулик? Я, я, бесья, я ничего не делаю. Я работаю, месье. Я целыми днями работаю. Мне даже трубку выкурить некогда. А? Месье! Что это я вытащил из табака? А? Месье! Это чепчик. Ш -ш -ш -ш. Месье, Ш -ш -ш. это чепчик у, у угольщицы. Он действительно был в табаке. Молчи, молчи. Жюль, молчи, я все понял, Месье. Да, я молчу. У нас в доме убийца. Он не в Месье, он убийца. Он как убийца. ты тоже знаешь? Про улицу Лурзина, да. да, весь Париж знает об этом. Жюль, я вынужден тебя тоже убить. Я, Месье? А что только Только что да. Что? Кто это кричал? По-моему, ты, дорогая. Я? Да. Что? что случилось? Ничего, дорогая, я беседовал здесь с Джулем. Славный мало, этот Джуль, непременно надо заставить его замолчать. Непременно. Нет, Оскар, что-то случилось. Что это за письмо, которое мне только что подали? Не знаю и знать не хочу. Непременно надо заставить его замолчать. Куда ты идешь? Я хочу наколоть сахару, дорогая. Я непременно наколю его. Он идет колоть сахар каминными щипцами. О, серебро украли. Кругом дым. Нет, сегодня определенно магнитные бури. Поэтому твое здоровье, Норино, мой друг. Ой, уже лучше. Колол. Все кончено, его нет более в живых. Я ему говорю, Жуль, ты получишь тысячу франков за молчание». Никакого ответа. Я кидаюсь к его ногам, умоляю его. Опять никакого ответа. Я кричусь, раздражаюсь, схватаю его, сжимаю пальцы, слышу какой-то жалобный писк, какой-то кук, и всему был конец. Бедный, бедный Жюль. Я знал, что он плохо кончит. Чёпчик-чёпчик! Чёпчик с кружевами! Слышь, Васик, башмак ты этой угрючатый. Потеха просто. Я его надел на вертела и поджариваю его. А он скручивается и жалобно так пищит. ку у Жофрик, ты знаешь, Потар, свидетель обвинений, тоже ку-ик! Куик! Да Требьер! Ку Отлично, Превосходно! И Жулик, тоже Куик! Опять Требьер! Конечно! Выходит, не осталось ни одного свидетеля! Конечно же! Одного! Конечно!